от бессонницы и гипотериоза до восстановления обоняния и болезней животных грани психосоматики очень часто лучшее лекарство это обойтись без него гиппократ бессонница каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с тем что не может заснуть приходят какие то мысли присутствуют волнение предвкушения или ожидания если у вас такое было то вы знаете, что в таких ситуациях можно сколько угодно считать овец. Заснуть это не поможет. Мы не можем заснуть, когда есть какая-то актуальная нерешённая задача, и человек бодрствует до тех пор, пока не придёт к какому-то решению. Как только появляется принятие или определённость, сон приходит сам собой. Но что, если человек мысленно застрял в какой-то ситуации из прошлого? Бессонница переключается в активный режим, И сопровождает человека уже регулярно. Чтобы понять запустившую её причину, нужно выяснить тематику мыслей, которые мешают спать. О чём? Или о ком они? Сценарии какого общения вы себе рисуете? Какие диалоги или ситуации? Это может о многом рассказать. Ещё один вопрос, на который нужно ответить. Период, в который началась бессонница. Что в нём происходило? и что он означал для вас. Например, переезд, увольнение, развод, налоговая проверка и так далее. Важно не столько само событие, сколько переживание о нем. Если снизить остроту переживаний, налаживается и сон. Существует и интересная закономерность. У некоторых людей есть точное время, в которое они засыпают, или после которого могут заснуть. Например, 2 часа ночи или 3.45. Те, у кого это так, часто начинают относиться к этому даже философски. «Мне надо чем-то заняться до 4 утра». Но нам, уже знающим людям, это говорит о том, что именно в это время суток в прошлом что-то случилось, какой-то важный разговор или известие, которое снимает напряжение и становится знаком «можно спать». Если психика воспринимала повод для волнения существенным, то время получения новости становится своеобразным рубежом. Границей, после которой становится можно отпускать контроль и засыпать. Это удивительным образом работает и в обратную сторону. Бывает такое, что человек и рад бы поспать утром, но просыпается рано, независимо от своего желания. Давайте посмотрим на это под другим углом. «Зачем вообще надо рано вставать? Возможно, чтобы успеть что-то сделать?» Один мужчина мучился от ранних подъёмов в одно и то же время. Началось всё на отдыхе некоторое время назад. Он с девушкой был в отпуске. Накануне дня, когда им предстояла интересная экскурсия, они поругались, и утром она не стала его будить. Свой будильник он не услышал, и девушка уехала на экскурсию одна а после возвращения из отпуска его пробуждение стало происходить в одно и то же время то на которое тогда был безуспешно заведен будильник что интересно просыпаться он начал от приступов чихания ведь невозможно спать если ты начинаешь чихать далее находится практика прослушивания которой способствует более глубокому расслаблению и легкому засыпанию можно использовать ее как перед сном Так и в течение дня для восстановления сил. QR-код с данной практикой находится в PDF приложении к данной аудиокниге. Бруксизм. Многим знакома еще одна неприятная ночная история бруксизм или скрежетание зубами ночью. Самые явные неприятные последствия проблемы с зубами и головная боль от напряжения. И здесь как и во многих других психосоматических проявлениях, надо посмотреть на смыслы. Какой смысл в сжатии зубов? Когда мы стискиваем челюсть в жизни? В каких ситуациях? Например, запрещаем себе что-то в общении. Для того, чтобы не выругаться, запрет на агрессию, или чтобы не сказать что-то лишнее, не выразить свою точку зрения, потому что это может казаться опасным, неприемлемым, стыдным или каким-то еще. И днём человек запрещает себе проявляться, а ночью это напряжение переходит в тело. Людям предлагают делать ночные капы, ложиться спать в определённое время, следить за питанием и совершать разные другие манипуляции. Но важно устранять причину, а не симптомы. Одна девушка начала замечать за собой странные проявления в мимике, когда её лицо искажает гримаса напряжения. Причём замечает обычно это не она сама а её собеседники. Плюс к этому регулярно по утрам она также наблюдала напряжение в мышцах лица. Это началось после трагичного инцидента во время прогулки в лесу. По утрам она гуляла со своей Колли и однажды встретила мужчину. Он был взволнован и спросил, не видела ли она маленькую собачку, поисками которой он занимался. Она ответила, что нет, и они разошлись. А через несколько минут Оказалось, что маленькая собачка — это агрессивный питбуль, который набросился на Колли. Безусловно, это очень яркое происшествие, и по эмоциям для неё это 10 из 10. В какой-то момент появился хозяин питбуля и смог оттащить его, но было уже поздно. Во время драки и уже умирая, морда и челюсть Колли были искажены. То напряжение и непроизвольное сильное сжатие челюсти у девушки брали отчёт именно из того периода. Причём даже после работы напряжение в челюсти ещё сохранялось и прошло удивительным образом. После консультации, на которой мы работали с этим эпизодом, девушке приснился сон. В нём она шла по опушке леса, как тогда со своей собакой, но на этот раз одна, и в какой-то момент из высокой травы появился волк. Он выглядел мультяшно и был в нелепой бабушкиной шляпе. Некоторое время он молча смотрел ей в глаза, а потом улыбнулся, развернулся и ушёл. Именно тогда, прямо во сне, она ощутила, как исчезли остатки этого напряжения из мышц. Ночные кошмары и энурез. Возможно, вы замечали, что страх в теле ощущается где-то в животе. С этим связано и опорожнение кишечника, и мочевого пузыря в стрессовых и пугающих ситуациях. С физической точки зрения этот механизм должен помочь стать легче и увеличить шансы на выживание. Часто, когда я работаю с причинами страхов, и мы находим какие-то стрессовые ситуации, человеку во время консультации необходимо выйти в уборную. И иногда подобных позывов может быть несколько, один за другим. Так происходит из-за того, что эмоции буквально оказывались застрявшими в теле. Никакой физиологической потребности уже нет, но непривычное расслабление мышц говорит об обратном. В свою очередь, ночные кошмары и энурез у детей — это последствия тревожных переживаний во время бодрствования, и причины также надо искать в них. Здесь важно подробнее остановиться на энурезе или ночном недержании мочи у ребёнка. В 90% случаев, как и в других психосоматических вопросах у детей, причины кроются в отношениях родителей. При этом даже не так важно, полная семья или нет, как состояние мамы и отношения ребёнка с отцом. Если мама в стрессе, в подавленном состоянии, у ребёнка будет фоновое ощущение тревоги и страха. Если папа непредсказуемый и грубый, общение с ним несёт риски для ребёнка. Когда мы засыпаем и просыпаемся, мы максимально восприимчивы к происходящему. И в это время важно давать ребёнку ощущение любви, а не напряжения. В одном из случаев работы с Энурезом выяснилось, что в какой-то период отец грубо будил своего сына после отбоя. Он поздно возвращался с работы и, если был не в духе, то срывался на ребёнка, который уже успевал лечь спать. Даже когда отец осознал абсурдность своего поведения, у сына уже прочно закрепилась связь засыпания и страха быть разбуженным. Сонный паралич. Так называют состояния, когда ночью человек просыпается от страха с ощущением чужого присутствия в комнате или даже на кровати. Когда ты не можешь пошевелиться, но осознаешь происходящее. Причинами могут быть стрессы, переутомления, но само состояние очень интересно с точки зрения гипнотерапии. В классическом гипнозе есть стадия под названием каталепсия. Она характеризуется невозможностью двигаться, невозможностью пошевелиться. На выступлениях по эстрадному гипнозу людям в этом состоянии предлагают забрать денежную купюру, если они смогут сделать пару шагов, или просто попробовать оторвать ноги от пола и им это не удается сделать. Изнутри это состояние похоже на одеревенение или затекание конечностей. Оно вызвано торможением двигательной коры мозга. Дело в том, что природа и задумана так, что во время сна человек не должен суметь встать и куда-то пойти. Это техника безопасности, чтобы избежать травм в бессознательном состоянии. И когда тело еще находится в этом режиме, а сознание уже проснулось, Может стать страшно как раз от неспособности управлять собой. Это еще и один из механизмов выживания у некоторых животных. Есть множество видео, где бараны падают и как будто коченеют, когда собаки имитируют нападение на них. Мне встречались кадры, где антилопа рухнула замертво еще до того, как тигр ее догнал. Хищник подбегает, приподнимает ее конечности, и они выглядят застывшими, деревянными. И буквально через несколько секунд он теряет интерес к ней, разворачивается и уходит. А антилопа встаёт и начинает трястись, оживляя своё уже непослушное тело. Когда она ощущает, что спастись невозможно, у неё включается мощный режим замирания. Она притворяется мёртвой. Нельзя сказать, что она днём раньше ела траву и придумала себе такой план Б на случай погони. Это полностью автоматический механизм. Если тебя могут съесть, притворись мёртвым. Гораздо более трагичная сторона бессознательной реакции замирания может проявляться в параличах. Например, я знаю людей с рассеянным склерозом, у которых эта болезнь появилась после сильнейшего стресса. Метафорически его можно представить как раз в виде атаки кого-то настолько более сильного, что в теле может включиться и не выключиться режим замирания. Аутоиммунная природа заболевания и поражение оболочек нервных клеток также подтверждает идею о его психосоматических причинах. Интересно, что созданное искусственно, подобное состояние позволяет долго не утомляться или не чувствовать боль. Это применяется в спорте и при обезболивании с помощью гипноза. В этом случае состояние является управляемым, и из него можно выйти без негативных последствий. Даже наоборот. Применяя подобные техники внушения при обезболивании операций, восстановление происходит быстрее. Щитовидная железа. Аутоиммунный гипотиреоз. Когда утром проснулся на уже разбитой, не и не отдохнувшей, это один из признаков недостаточной функции щитовидной железы. Считается, что гипотиреоз — неизлечимое аутоиммунное заболевание, при котором всю жизнь необходимо принимать гормоны. Якобы щитовидная железа не справляется с их выработкой, и человек становится вялым. Щитовидная железа отвечает за обмен веществ. И можно сказать, что она отвечает за скорость и время. Поэтому если в своей жизни человек фоном испытывает ощущение «я везде не успеваю», то у щитовидной железы есть решение на этот счёт. Она буквально пытается замедлить время, чтобы человек успел. Чтобы успел выйти на работу. Построить карьеру, выйти замуж, переехать, купить квартиру, родить ребёнка, попутешествовать. Много всего. Тело как бы говорит «Хорошо, давай замедлимся, чтобы ты начал успевать». Конечно, в итоге становится только хуже, но это уже другой вопрос. Есть и закономерность, связанная непосредственно с гормонами. ТТГ связан с перманентным страхом не успеть что-то… А нарушения с Т3 и Т4 говорят о каких-то событиях в прошлом, где человек что-то не успел и теперь из-за этого буквально грызет себя сожалениями. В практике есть много случаев, подтвержденных врачами, когда у клиентов снимали диагноз «аутоиммунный гипотиреоз». Ниже пример беседы с одной из клиенток с таким диагнозом. Что ты не успеваешь? Все не успеваю. И быт, и домашние дела, и дети, и уделять внимание мужу, и следить за животными. Если присмотреться, то в семье всегда есть какое-то отношение к близким по значимости. Кто для тебя на первом месте в семье? Понимаю, что должна быть я, но по факту дети, а потом муж. Я чувствую, как будто должна всем угодить, но при этом обделяю себя. Хорошо, что ты еще не успеваешь? Своё дело и реализацию. Когда ты не успеваешь всё это, что чувствуешь? Какая ты? Растерянное, нервное, неприятное ощущение в горле и голове. Если не угодишь всем, что тогда будет, чем это опасно? Тогда я не додам любви своим близким, и они разочаруются во мне. Что будет дальше? Все развалится. Муж уйдет, дети будут несчастны, и я тоже. Держи все внимание на этом ощущении, двигайся за ним в тот момент, где оно возникло в самый первый раз. Где ты находишься? Я очень маленькая, наверное, меньше месяца. Деревянная кроватка, я в ней плачу, бью ножками. Родители рядом, но никому нет дела до меня. Родители как будто ругаются, какое-то напряжение с папой. И еще мой старший брат. Он тоже маленький. Ощущение такое, как будто я в тягость. Как будто из-за меня вокруг такое напряжение. Хорошо, чем это похоже на взрослое состояние? Я как какая-то нежеланная. Ей хочется быть незаметной, уменьшиться. Я должна быть хорошей для всех, даже в ущерб себе, даже не успевая что-то своё. Алгоритм будущего отношения к себе, к окружающим людям и к миру может возникнуть очень-очень рано, как и стратегии общения и поведения. Ещё один хороший вопрос для людей, которые везде опаздывают. Что случится неприятного, если ты приедешь заранее? Ответив себе честно, вы получите интересный материал для размышлений. Проанализируйте, у кого и когда вы научились чувствовать себя таким образом. Вообще, под диагнозом гипотиреоз скрывается и много претензий к окружающему миру в целом. Но это сопровождающий фактор, который, как и другие накопившиеся стрессы, требует внимания к себе. Людей с гипертиреозом. Объединяет ощущение некоторой непризнанности. Из-за того, что они живут на высоких скоростях, окружающие раздражают их своей медлительностью. Подумайте над выражением. Если всё происходит очень быстро, оглянись. Может быть, ты двигаешься на встречной полосе. Кроме того, из-за ощущения непризнанности может сформироваться постулат «Со мной что-то не так, я не такой, как все». И вектор внимания в таком случае должен быть направлен на работу с самоценностью. Психосоматика у домашних животных. В главе про аллергии мы уже касались темы, как дети могут брать на себя переживания родителей. Я думаю, вы знаете многих хозяев домашних животных, которые в шутку называют питомцев своими детьми. А как известно, в каждой шутке есть доля правды. Очень часто домашние питомцы обязаны своими болезнями переживанием людей. Для них хозяева как вожаки в стае. От хозяина зависит выживание стаи, выживание семьи. И если здоровье вожака в опасности, нет другого выбора, кроме как постараться ему помочь, приняв удар на себя. Для многих это звучит крайне необычно, и я сам удивился бы, скажи мне кто-то такое еще несколько лет назад. Но всё перевернул случай. С необычным запросом ко мне обратилась владелица питомника собак. Назовём её Анна. На протяжении двух последних лет собаки стали беременеть гораздо реже, чем раньше. И ни одна беременность за это время не закончилась хорошо. С точки зрения здравого смысла и ветеринаров в этом не было никакой логики и никаких рациональных причин. Кроме одной. Два года назад У Анны резко испортились и без того плохие отношения с матерью. Постоянное напряжение, конфликты и претензии. Постоянное фоновое ощущение опасности и тревоги, несмотря на то, что они уже давно жили раздельно и, казалось бы, независимо друг от друга. Мать Анны регулярно вмешивалась в её проект. Осуждала, обесценивала и призывала найти нормальную работу. Подобное общение вкупе с эмоциональной зависимостью от мнения мамы создавало для анны сильнейший негативный фон здесь и страх перед завтрашним днем и привитое с детства чувство вины и ощущение своей неправильности и обиды все это переплетаясь образовало то что я называю запрет на продолжение рода и собаки считывая состояние хозяйки перестроили свои организмы в унисон с ней после работы с уверенностью синдромом хорошей девочки независимостью от мамы поменялись и их отношения. И случилось настоящее чудо. Собаки стали беременеть. В первых родах выжил всего один щенок, и тот нуждался в особом уходе, но для него всё обошлось хорошо. А потом всё стало налаживаться и у других питомцев. И это лишь одна из ситуаций, которая так просто и так ярко демонстрирует значимость наших переживаний. Возможно, это не самый гуманный совет, Но если ваш ребёнок часто болеет, если вы чувствуете, что не справляетесь с эмоциями, подумайте над тем, чтобы завести питомца. А лучшим решением будет, конечно, работа над собой. СРК. Синдром раздражённого кишечника. В широком смысле многие проблемы с пищеварением могут быть связаны с непереваренной ситуацией или вынужденным общением с неприятными людьми. «Меня от него тошнит» из-за этого же ряда. Например, некоторых людей тошнит от работы, некоторых — при приближении к дому. И тошнота в таких случаях — сигнал тела о том, о чём нельзя говорить вслух. Синдром раздражённого кишечника не имеет под собой понятных органических причин. Он характеризуется вздутием, нарушениями в работе кишечника и позывами в туалет. Синдром усиливается, когда есть страх, что все эти симптомы проявятся в неподходящей ситуации, что создаст еще большее напряжение, дискомфорт и боль. У одного из клиентов этот страх возникал в метро. Причем больше именно в утренних поездках, а вечером нет. Хотя, если на работе вечером предстояло совещание, то дискомфорт усиливался, а в животе начинало бурлить. Ты помнишь, когда это раздражение началось? Да, это еще со школы перед ответственным мероприятием. Думаю, что дискомфорта добавляли неудобные туалеты. А где это еще может проявляться? Перед какими-то социальными контактами, когда я знаю, что меня будут оценивать. Перед длинными поездками, где нет уборных. Посмотри, где в детстве это началось. Точно было, когда поменял школу в шестом классе. Первое сентября. Я в новом незнакомом коллективе, переживаю, никого не знаю, я на линейке, с родителями. Солнечный день, но не жарко, с гладиолусами или астрами. Очень нервничал, ощущал сухость во рту и в какой-то момент обкакался. На следующий день шел в школу со стрессом. Никто из одноклассников ничего не знал, а я очень стеснялся выходить к доске. Держи все внимание на этом чувстве, находи еще более раннюю ситуацию. Мне три года. Отец закрыл в кабинете у себя на работе, а мне хватилось в туалет. Я молился, чтобы он быстрее пришёл. Очень долго терпел, и ничего страшного в итоге не произошло. Но это ощущение опозорится. Ощущение, что от меня ничего не зависит. Безысходность, паника. Это ощущение в животе. Как ты там чувствуешь себя физически? О чём думаешь? Всё тело замершее. Стыдно, я маленький, а другие взрослые. Это они решают, как и что будет. Безопасно избегать таких ситуаций. А как ты пытаешься их избегать? Проводить больше времени в уборной, зная, что у меня чистый кишечник. А ещё? Ещё одобрение в общении. Если его нет, то виню себя. Становись этим маленьким собой. Открывай дверь, стучи в неё, зови взрослых, проявляй себя. Открывай дверь и иди в уборную. Ты имеешь право проявлять себя. Имеешь право совершать действия без оглядки, что о тебе подумают. Ты можешь проявлять своё мнение. Ты сам даёшь себе разрешение. Как себя чувствуешь сейчас? Гораздо легче, свободнее. Проблемы с голосом. Органика или психосоматика. Не секрет, что многие люди не любят свой голос в записи. Но будем откровенны. Объективно голос некоторых людей зажат, и звучит не слишком приятно для нас. Вы можете замечать это у знакомых и незнакомых людей, можете у себя. У кого-то голос меняется в стрессовых ситуациях, когда надо защитить себя, проявить себя, выразить свою точку зрения или выступить публично, что-то рассказывая. В большинстве случаев при этом человек отмечает зажатость в верхней части груди и в горле. Плечи поднимаются, дыхание становится поверхностным, Горло подкатывает ком, и голос меняется или садится. Обычно это начинается ещё в детстве и проявляется столько, сколько человек себя помнит. Причины чаще всего бывают в ощущении стыда. «Я не могу говорить» или «говорю что-то не то». Или в чувстве обиды, происходящее несправедливо. Во всех подобных ситуациях именно внутреннее состояние становится причиной напряжения. Ощущение кома и раздражения в горле. Самое интересное, что может существовать и обратная связь, когда физическое воздействие активирует спящий эмоциональный заряд. София проснулась ночью от того, что подавилась слюной. Она начала задыхаться, в страхе разбудила мужа и долго откашливалась. Тем не менее, в горле продолжала саднить. Было ощущение, что что-то мешает. Тогда она сходила на кухню, съела кусочек яблока, запила водой и отправилась в спальню. Тем не менее, дискомфорт в горле не прошёл. Утром пройдёт, просто поцарапала что-то, пока откашливалась, подумала она и уснула. Однако утром к сухости и дискомфорту в горле добавилось першение. При этом общее состояние оставалось бодрым, без признаков какой-либо начинающейся простуды. Пройдёт. — рассказала себе София и продолжила заниматься своими делами. Прошла неделя, в горле также першила. Но самое неприятное было то, что начал садиться и пропадать голос. Когда София позвонила мне, я сначала даже не узнал её. Таким сиплом стал её голос. Поскольку ни в тот период, ни в день до этого, ни во сне не происходило особых негативных событий, Было принято решение погружаться в прошлое, используя как ориентир само физическое ощущение. Мы нашли достаточно рядовую ситуацию в детстве с критикой со стороны родителей. Для маленькой Софии ситуация, конечно, была серьёзной, а в горле в тот момент она чувствовала обиду. Самое интересное случилось, когда она проговорила там родителям всё, что было не сказано, и освободилась от этого груза, который со стороны может показаться несерьёзным. Ещё во время этого процесса её осипший голос стал обретать совершенно другие оттенки и становиться самим собой, наполненным без хрипа и осипения. Фактически, эта ситуация показала, что не только эмоциональное потрясение может стать проявителем для психосоматической реакции, но и наоборот. При наличии эмоциональных корней в какой-то области тела, физическое воздействие или травма этой же части тела, способность спровоцировать появление симптомов. Именно эта идея помогла мне в будущем найти ключи к восстановлению обоняния и вкуса после коронавируса. Утрата и искажение обоняния и вкуса. В разгар пандемии COVID-19 ко мне обратилась знакомая. На протяжении уже почти года после перенесённого вируса она совершенно не чувствовала никакие запахи, при этом вела здоровый образ жизни Проходила различные протоколы, назначенные врачами, работала с остеопатом и практиковала занятия с эфирными маслами. У нее появился закономерный вопрос. Если физические воздействия не приводят к результату, может быть дело в чем-то другом? Наши органы чувств, глаза, уши, нос, кожа, язык являются сенсорами, которые передают информацию о внешнем мире в центр обработки, в центр управления. И только после этого мы понимаем, что мы чувствуем. Горячо или холодно, сухо или сыро, ярко или тускло, мягко или твёрдо. И эти каналы связи можно сравнить с дорогой. От органов чувств в центр обработки уходит полоса с информацией о внешнем мире. И вирус вызывает завал на этой дороге. Сигнал не доходит до центра обработки, где обычно происходит интерпретация. Однако там же, на другом конце дороги, содержится и память о том, как выглядят те или иные сигналы, запахи или вкусы. Каждый человек может при желании вспомнить вкус и запах любимого продукта, напитка, цветов или туалетной воды. Да, возможно, обычное воспоминание не будет слишком ярким, например, на 5 баллов по 10-бальной шкале. Но при погружении в состояние... Глубокого расслабления и взаимодействия со своим телом это ощущение можно значительно усилить. И если вирус вызывает завал на дороге, то вдыхание ароматов и эфирных масел это попытка расчистить завал со стороны органов чувств. А активация ярких воспоминаний расчищает этот завал с другой стороны. Это становится перезагрузкой для нейронных связей, и обоняние возвращается. Точно так же можно избавиться и от искажений в запахах или вкусах. Но почему у кого-то нарушение обоняния проходит за несколько дней, а у кого-то длится месяцы или даже годы? Если предположить, что дело в психосоматике, и вспомнить классическую схему с сорняком, то логично обратиться к прошлому опыту. И действительно, почти всегда в такой работе всплывает на поверхность воспоминание об опыте взаимодействия с чем-то очень дурно пахнущим. И здесь есть два варианта. Это может быть ситуация даже из очень раннего детства, когда ребёнок волей обстоятельств вынужден был физически терпеть какой-то ужасный отталкивающий запах. Когда это происходило, заложился первичный вывод. Чувствовать запах может быть неприятно. Второй вариант, который может оказаться предпосылкой для потери или искажения обоняния, связан с запахом не напрямую, а образно. Это пережитая незадолго до заболевания ситуация, про которую можно метафорически сказать. Она дурно пахнет. Коллега на работе плетет интриги. Друг детства проявил себя с неожиданной стороны. Бабушка изменила завещание и так далее. Если ситуация была воспринята как дурно пахнущая, тело способно дать на это ответ на биологическом уровне. А ковид? каким-то образом влияя на нейронные связи, становится катализатором процесса запрета на обоняние. Если вас это коснулось, проанализируйте подобные потенциальные события и самостоятельно потренируйтесь в мысленном воспроизведении запахов. Для этого выберите аромат, который легче всего можете представить, но прежде чем обратить на него внимание, подышите 5 минут квадратным дыханием, включив секундомер, И, расслабившись, дышите по следующей схеме. 4 секунды вдох, 4 секунды задержка дыхания, 4 секунды выдох, 4 секунды задержка дыхания. Подведем итог. В нашем организме все взаимосвязано и переплетено. В ситуациях, связанных с яркими негативными переживаниями, тело пытается помочь нам физически. И в зависимости от обстоятельств и нашего прошлого опыта для такой помощи задействуются разные органы или системы органов. Если стресс был достаточно сильным или затяжным, мы замечаем последствия этого в самочувствии и здоровье. При этом анализы могут быть неинформативными, а воздействие лекарствами не приносит устойчивого результата. Кроме того, к психосоматике могут иметь отношения даже, казалось бы, нетипичные для этой сферы ситуации связанные с неврологическими нарушениями после коронавируса или болезни домашних животных.